Глава 31. Я задумалась, что-то действительно нужно рассказать, а то уж и совести начинает мучить. Что бы такое о себе рассказать наименее ценного? Ну, темный наследник любит поспать, но это ему редко удается. Его раздражают щебечущие вечно всем недовольные фрейлины. Предпочитает одежду черного цвета. Считает некоторые реформы предыдущего наследника очень даже ничего. «Любит музыку. Ему, честно говоря, не хочется никаких войн или схваток. Он бы с радостью сдал бы кому-то свои полномочия и ушел. Только Эроральд ему выбора не оставил. Грустно закончила я». «Ты погрустнела». «Моментально уловил мое настроение Айрон. Мне уже не хотелось особо ни о чем говорить. Настроение моментально упало на минус. Я лишь молча кивнула. «Последний вопрос. И сегодня к этому возвращаться не будем». «Как он относился к тебе?» Задал Аарон еще один вопрос, но по сжатым кулакам на столе было видно, что он с напряжением ожидает ответа. «Хорошо относился. Старался бережно со мной обращаться. Но не всегда удавалось. Часто у него просто не было времени заниматься моими потребностями. Специально никогда не причинял вред. Старательно обдумывая каждое слово, сказала я...» Мы ведь дали друг другу обещание, что ни слова лжи в этой комнате». «Старался бережно. Специально не причинял вред. Ты его защищаешь. Почему?» «Что тебя с ним связывает?» – спросил Айрон вдруг. «Жизнь. Просто ответила я чистую правду». Тот задумался, кивнул каким-то своим мыслям. «Что ты хочешь узнать?» – спросил между тем. «Почему уничтожили черных драконов?» «И почему сейчас вы продолжаете убивать темных наследников?» – спросила я, подумав. Этот вопрос меня действительно интересовал. «Черных драконов уничтожили еще мои предки. Очень и очень давно. Понимаешь, как-то так вышло, что они намного сильнее золотых драконов. Иногда некоторые из них пытались поднимать бунт насчет того, что темные земли могут поглотить светлые Золотым драконам надоело постоянно жить в страхе. Они объединились и стали нападать на одиночных драконов. Пока остальные спохватились, было поздно. Так потихоньку всех и убили. Сжато ответил Айрон. Видно было, что эта тема ему неприятна. «Ага, по принципу. У соседа жена краше подожгу-ка я его дом. И после этого еще вы светлые? Дурдом». Я не горжусь своими предками, но лучше не произноси этого при остальных». «Угу, а то отправлюсь вслед за драконами. Понятно. А наследники нынешние чем вам мешают?» Задала я вопрос, который меня интересовал с самого начала моего пребывания здесь. «Здесь все не так просто. Поговаривают, будто у нашего создателя Эроральда был какой-то сильный конфликт с другими создателями». Они с ним что-то сделали, что он не может теперь часто появляться у нас в мире, и что-то с оболочкой нашего мира сделали. Проникнуть к нам можно. Роральд выбирает лучших из лучших в «Темные наследники» и переправляет сюда. Но на переходе стоит какая-то завеса. Когда очередной наследник приходит, все в порядке. А дальше все зависит от его силы духа. Некоторых хватало всего на несколько недель. Некоторые правили несколько лет. Но исход один и тот же. Медленно, но верно, они сходили с ума. В них просыпалась кровожадность, жажда отомстить всем и вся за все, что угодно. Начиная вместе за пересоленый ужин и заканчивая местью светлым за смерть черных драконов. Да, мы виноваты. Но это делали еще наши предки. А от темных наследников страдают в первую очередь темные земли. Ведь им не могут отказать. Магическая формулировка «Именем наследника приказываю» не дает беднягам даже право защищаться. Первые наследники многих уничтожили, замучили до смерти, наслаждаясь их страданиями. Тогда наши предки уже поняли, что совершили глупость, убив драконов. Но было поздно. Вот теперь нам и приходится организовывать подобные походы. У нас есть свои источники информации на темных землях, И мы сразу улавливаем изменения в психике наследника. Ты не думай, мы не какие-то беспринципные мстители. Пока наследник правит нормально и не несет угрозы обществу, мы ничего не делаем. Но как только он перестает быть адекватным, мы отправляем команду. Нынешний наследник, судя по всему, не особо силен духом. До меня дошли слухи о его кровожадности уже спустя пару недель от его начала правления». Закончил рассказывать Айрон. «Что? Я еще и с ума сойти должна?» «Ну, эрор! Ну, удружил! Ну, просто зашибись! Умереть не встать! Да что за мир такой дурацкий-то? А может, я уже того?» Прислушалась к своим ощущениям. «Вроде все нормально. Или я изначально была не с тем набором шариков и роликов?» «В чем же выражается кровожадность нынешнего наследника?» «Все же спросила я». Действительно, когда я уже начудить успела, все вроде бы было прилично. Наш источник информации нам доложил, что у темного наследника есть фаворитка-человечка. Иногда от нее пахнет кровью. Тот же довольно сильный запах можно уловить и от наследника. Это начало конца. Ты через это прошла и не понаслышке должна знать. Очеканил он. Вот же ежики зеленые. Получается... Что я сама на себя накликала напасть в виде команды Светлых? И если бы сказала сразу, что я девушка, и у меня есть некоторые физиологические особенности, то команда Светлых за мной и вовсе бы не пришла. Сидела бы себе тихонько, правила своей империей спокойно. Я уж молчу о том, что никакой бы Дриад на меня не напал. «Молодец, Злата, высший бал. Всех перехитрила». Может, у меня тоже было в запасе несколько лет спокойной жизни, пока не сошла с ума? Эх, что теперь думать об этом? Уже поздно». «Ничего, уже все позади. Так что выше нос». Неправильно понял причину моей грусти Айрон. Я улыбнулась. А ведь действительно, пока я здесь, мне ничего не угрожает. Отдохну немного, почитаю разные полезные книжечки, исследую замок, узнаю получше Айрона. А потом как-нибудь найду способ улизнуть и сделаю признание, что я и есть наследница. Может, он не сразу кинется убивать, а выслушает. Но это все потом. Настроение немного повысилось. Успокоившись, заметила, что опять продругла. Хоть платье и с длинными рукавами, но в спальне дракона прохладно. Мне холодно. Не стало кочевряжется я. Айрон намек понял и подошел ко мне. Я с сомнением на него взглянула, он наклонился и обнял меня со спины. «Ого, а тело действительно очень горячее». «Эм, что ты делаешь?» – настороженно спросила я. А на что похоже? Грею тебя?» – невозмутимо ответил он. «А почему таким странным способом?» «Нормальный такой способ. Что не нравится?» «Я вообще-то на халат намекала». «Ну, я же лучше халата, правда». «Не знаю, не знаю. В халат можно закутаться. Можно надеть и ходить в нем по комнате. Можно как подстилку сделать в конце концов. Да мало ли сколько применений может быть у халата. Опять же, смотря какое качество, принялась рассуждать я, пригреваясь в объятиях дракона». «Я более функционален, честно тебе говорю. И качество у меня получше, чем у халата». Принялся рекламировать себя Айрон. Я не успел ответить, Как дверь спальни распахнулась, и в нее влетела, как фурия девица. Сзади стражники что-то кричали, пытаясь ее остановить. «Ах, вот как!» – воскликнула она первым делом, судя по всему, не зная, что еще сказать, и лишь пыхтя от негодования. Я осторожно высунулась из-за Айрона. Девушка была очень красивой. Светлая кожа, ухоженные руки с острыми коготками, пухлые губки бантиком – Большие, слегка раскосые глаза, длинные пушистые ресницы, копна волнистых волос черного цвета, при этом шикарная фигура, которую не скрывала длинное платье золотистого цвета. Каюсь, взыграла чисто женская зависть. «А вы по какому, собственно, вопросу?» – светским тоном спросила я. Эйрон не спешил от меня отходить. Он выпрямился возле моего стула, одну руку положил мне на плечо, а другой стал перебирать прятки моих волос. С одной стороны приятно, а с другой – начало зреть подозрение, что он у меня там в шее выискивает. «По-личному!» – от неожиданности выпалила драконица. «Девушка, соблюдайте очередь, я первая сюда пришла. Пошатайтесь в коридорчике пару часиков, со стражниками пообщайтесь. Милые драконы, кстати». «Мы как закончим, если у наследника останутся силы, он воспримет. Хотя сказать по правде, после меня ему в основном хочется спать. Правда, Айрон?» Ослепительно улыбнулась я, подняв голову на дракона. Тот лишь возмущенно пыхтел, но в глазах я видела смех. Он явно наслаждался происходящим. «Что? Да как ты смеешь? Я дракон, а ты какая-то несчастная полукровка!» весьма быстро перешла дамочка на ультразвук я лишь поморщилась я за вас рада никогда не слышали что мужчины больше предпочитают маленьких и юрких а вам это с вашими несколькими сотнями килограмм или сколько там ваш дракон весит не грозит ну конечно если вы так настаиваете присоединяйтесь широким жестом пригласила я в каком смысле опешила она ну я девочка не жадная «Могу и поделиться? Присоединяйтесь. Втроем, даже веселее!» Томно мурлыкнула я, потянувшись всем телом. Девушка негромко выругалась и, круто развернувшись, выскочила из спальни. «Так я не понял, она будет ждать или нет?» Едва сдерживая смех, спросил Айрон. «Хочешь, догоню ее и спрошу?» – предложила я. «Нет, нет, нет. Моя психика этого не выдержит». Ответил он и расхохотался. Я рассмеялась следом. Я не хамка, но эта особа вела себя слишком нагло. «Что же ты вела девушку в заблуждение?» спросил Айрон, отсмеявшись. «Какое заблуждение? Я первая пришла. Она вломилась без очереди. Если ты ей назначил, надо было самому и отвечать. К тому же я ухожу от тебя действительно поздно. И думаю, ты и вправду ложишься после этого спать. Остальное...» Было просто импровизацией. Улыбнулась я. «А если бы она согласилась присоединиться?» – заинтересовался дракон. «Так мы ничего предосудительного и не делали. Посидели бы втроем, пообщались. А что она себе навоображала, я не знаю. Заметила я». «И то верно. Знаешь, из тебя мог бы выйти хороший дипломат. Да и управлять каким-нибудь баронством, думаю, тоже смогла бы». Заметил вполне серьезно дракон. «О, как! Меня, однако, понизили в должности, и сидит такой довольный, думает, что комплимент мне сделал». «Как знать, как знать!» – лишь уклончиво ответила я. «Не смотри на меня так. Меня с этой девушкой уже давно ничего не связывает. Я так и не понял, почему она сегодня сюда пришла и на что рассчитывала», – поспешно добавил Айрон. Я промолчала, мысленно отметила, что раньше их все же что-то связывало. Но я не питала на этот счет иллюзий, и меня это даже ни капли не задело. «Кстати, я же тебе ничего не сказал по поводу предстоящего приема. Каждый год его устраивают с приходом осени в честь сбора урожая. Платье тебе сошьют. Фасон, как я понял, ты уже себе подобрала. Мне, правда, говорили, что он отличается от общепринятых, но это не важно. Ты не дракон, поэтому имеешь право». «К тебе с утра придут служанки, которые помогут сделать прическу, краски всяческие принесут на лицо, и что там еще надо?» «Думаю, тебе на балу понравится. Конечно, уважения тебе никто выказывать не будет, сама понимаешь. Если бы согласилась стать фавориткой, другое дело. Все неугодные заткнулись бы. А так, просто не обращай внимания. Развлечешься», — сообщил мне Айрон. «Я могу отказаться». «Вот что за прикол постоянно пихать меня на балы?» «Можешь. Только зачем? Разве тебе не интересно посмотреть, как проводятся приемы у меня в замке? Как одеваются наши дамы? Какая музыка звучит? Дизайн?» Голосом Змеи-Искусителя начал обрисовывать перспективы дракон. «Хм, знает, на что надавить. Как бы то ни было, а ведь действительно, интересно. К тому же мне ничего решать не надо». Просто в нужный день одеться и подождать, пока меня накрасят и сделают прическу. У них еще и косметика в ходу. Какая прелесть! А я-то думала, что это исключительно изобретение дроу. Я буду. Вот и славно. Ладно, давай я тебя проведу до комнаты. У двери Джонатана не было. Впрочем, драконицы тоже. А почему в этот раз меня Джонатан привел? Джонатан, вы с ним знакомы? Прищурился Айрон. «Ну, пока вел к тебе, познакомились». «А, ну он просто ко мне зашел на минутку по одному делу. Я его заодно и отправил за тобой. Он тебе ничего не говорил». «Говорил». «Что?» «Тайны твои государственные раскрывал. Какая разница?» Возмутилась я. «Да не кипятись, я просто спросил». Улыбнулся дракон. Мы как раз поравнялись с дверью в мою комнату. Два хмурых стражника уже там стояли. На нас они никак не отреагировали. «До завтра и...» «Прости, что сегодня на тебя накричал. Я испугался, когда обнаружил платок со следами твоей крови». Просто сказал Айрон. «Могу понять. До завтра», — ответила я и скрылась в своей комнате. Конечно, полагалось ответить что-то в духе «И ты меня прости, бла-бла» или «Ничего страшного, Ари сколько влезет». Только не собираюсь я такое говорить. В первом случае мне не за что просить прощения. При первой же возможности я постараюсь уйти из замка. Во втором случае, если такое скажу, то фактически дам ему право орать на меня. Нефиг. Довольно кивнув в такт своим мыслям, я бросила взгляд на окно и буквально опешила. На нем красовалась ажурная крепкая решетка. То есть открыть и закрыть его я смогу, Но моим вылазкам пришел конец. Вот же дракон!